Глава 15. Предполагая, что история с Евангелиной закончилась в тот момент, когда уложил ее на диван, стоящий в кухне, я сильно просчитался. Не прошло и часа, как ей, вполне логично, стало плохо. Девчонка явно не имела опыта столь бурных возлияний, а потому организм, естественно, возмутился издевательством над ним. В итоге, оставшуюся половину ночи, я сначала носил ей воду, потом ведерко, потом холодное полотенце. В общем, выполнял функции той самой подружки, которая на веселой тусовке оказалась самой стойкой и в тяжелый момент пришла на помощь остальным. «Вот только я, блин, не подружка! И совсем не так планировал провести этот вечер!» Особенно ночь. Сначала Анастасия Николаевна со своими разговорами разворошила то, что тщательно было спрятано. Потом Евангелина с выкрутасами. И финал, опять же, девчонка. Отлично просто. Супер. Часов в пять утра я пообещал стажерке, что если она не возьмет себя в руки, я ее придушу. Так проще и быстрее. Нужно ли говорить, на работу мы отправились в очень дурном расположении духа. Вернее, у меня он был дурным. А Гелик, сидя на пассажирском сиденье, по-моему, просто мечтала умереть и жалела, что я не выполнил угрозу по поводу удушения. Девчонка вздыхала, сопела, периодически постановала. Я не стал лезть ей в душу с вопросами, а что это вообще было? С какого перепуга она напилась? Хотя Евангелина, похоже, этого немного побаивалась». Стоило мне обратиться к ней с любым разговором, она тут же вздрагивала и замирала, словно суслик, почуявший хищника. Будь мое настроение иным, я бы, наверное, обязательно не упустил возможности подводить стажорку Однако бессонная ночь давала о себе знать. Это первое. А второе — волновал предстоящий вечер. «Гелик, ты не забыла? Сегодня у нас выход в свет». «Забудешь тут как же. Странно, что вы только что вспомнили». Мы сидели в кабинете, занимаясь тем же Минаевым. На ближайшие дни он у нас в приоритете. Точнее, я сидел. Евангелина всячески пыталась найти точку опоры и, возможно, прилечь. Из принципа не отпустила ее домой. Ибо нечего. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Она, конечно, пыталась хитрить. Мол, очень нужно отлучиться, искупаться, переодеться. Но я еще в своей квартире, когда мы собирались в офис, засунул ее в ванную комнату, заявив, «Либо душ принимается самостоятельно, либо помою собственноручно». Угроза личного моего участия имела весьма мощный эффект. Гелик, пискнув что-то невразумительное, скорее всего, с перепугу, быстро метнулась в душ, а потом так же быстро выскочила обратно. Даже ухитрилась привести в божеский вид, помятая ночными приключениями, юбку и блузку. Хотя очередной шедевр отсутствия вкуса, наверное, испортить невозможно, ибо портить нечего. «Ты же купила приличную, ну, относительно приличную одежду». Стоя на пороге квартиры, я скептически окинул девчонку взглядом. «Она осталась дома, думала прогуляться, потом увидела бар и как-то так вышла». Стажерка слегка замялась. «Да ладно, можешь не продолжать. В твоей душе внезапно при виде вывески кабака проснулся алкоголик Валера». «Знаешь, случается, когда в человеке существует темная сторона его натуры. Альтер-эго. Ничего страшного, Гелик, я готов принять тебя даже с раздвоением личности. Кстати, если что, имеется психолог». Евангелина полоснула по мне гневным взглядом и выскочила в подъезд, как ошпаренная. Теперь же, сидя в кабинете, я периодически развлекался тем, что в самый неожиданный момент интересовался. Не слышит ли девчонка голоса, к примеру? Может, пение? или приказ совершить какое-то деяние во имя Валеры». Стажерка, сцепив зубы, терпела мои комментарии, улыбаясь при этом так, что эта улыбка больше походила на гримасу боли. «Отлично!» Спустя несколько часов наших совместных мучений, моих над проектом, который окончательно нужно было довести до ума, Гелик мучилась просто от своей глупости, хотя упорно пыталась принимать участие. Я, вполне довольный, откатился на кресле от стола и потянулся. «Все, это будет итоговый вариант?» «Стажерка вроде даже немного отживела». «Да, подписание договора с Минаевым завтра. Предварительные наработки он видел. Презентация клиента устроила. Но на встрече как раз вручим проект, сделанный под ключ. Теперь о главном. Куда мы сегодня с тобой идем? Форма одежды. Подарок имениннику. Насколько он хороший знакомый». Ты будешь не одна, солнце мое, а со спутником. Соответственно, и поздравлять предстоит вместе. Так что нужно решить данный момент. Да, день рождения. Евангелина как-то снова погрустнела. Не хочу сказать, что до этого была веселой, а тут вообще сдулась. Антон Львович, давайте так договоримся. Я, правда, совсем не готова посещать сегодня увеселительные мероприятия. По идее, мы с Лизой должны были приехать вдвоем. «Но я вчера еще предупредила сестру, что пойду не одна. Чтоб все выглядело достоверно, сказала, будто вы заинтересованы в знакомстве с Кириллом». «Господи, ты пугаешь меня! Что это за Кирилл? И главное, на какой черт мне знакомство с ним?» «Ну, он и правда вам будет интересен. Это Кирилл Смирнов». Стажерка торжественно произнесла имя, а потом уставилась на меня с выражением лица, словно я должен отреагировать определенным образом. «С удовольствием бы так и поступил, если бы понимал, о чем речь». «Ну, вы чего, Антон Львович? Кирилл Смирнов. Владелец самого крупного рекламного агентства в регионе. Прямой конкурент вашей, то есть нашей фирмы». «Ах ты ж, черт!» Она реально смогла меня удивить. «Гелик, есть несколько вопросов. Во-первых, если генеральный разведать, что я посещал день рождения Смирнова, мне конец. Во-вторых, Такого лешего ты сидишь со своей стажировкой тут, а не в агентстве «Золотое колесо», которое, как мы знаем, принадлежит человеку, столь нежно называемому тобой, Кирилл? И третий вопрос. Откуда ты вообще его знаешь? Отвечу на все ваши вопросы. Генеральный подумает, что вы столь ценный сотрудник. Вас того и гляди сманят на страну, а значит, нужно держаться за кадры руками и ногами. В агентство к Смирновой я не пошла по причине отсутствия желания смешивать дружбу и работу. «Знаю я его с детства. Наши семьи дружат». «Неожиданно. Я и впрямь был ошарашен. Как-то уже укоренилась мысль, что Евангелина — девочка из простой, скромной семьи, чудом попавшая к нам в фирму. Кирилл Смирнов — совсем другая история. Я поэтому сразу не сообразил, о ком речь. Товарищ этот в городе достаточно известен». У него действительно самое крупное, самое крутое агентство, имеющее контракты с очень большими, серьезными клиентами. Ко всему прочему, он — представитель так называемой «золотой молодежи». Бизнес получил от отца, решившего отойти от дел, но справляется с ним более чем успешно. Однако образ жизни данного персонажа — деньги, тусовки, снова деньги. Каким образом он мог соприкасаться с моей стажеркой, представить не могу. Точнее, не могу представить, что за семья у Гелика, если они дружат. Хотя достаточно вспомнить ее сестру. Русалка необыкновенно хороша. Поклонники, опять же. Да, можно списать на красоту наличие богатых ухажеров. А можно подумать и сделать вывод. Все там нормально с семьей. Просто Евангелина вполне способна быть той самой белой вороной, отличающейся от родных. «Ну вот нет у человека тяги к достатку и шикарной жизни». «Так, ладно, допустим. К чему ты ведешь? «Я скажу Лизе, будто никак не могу пойти с ней, и это чистая правда. Но вы составите компанию, раз уж была договоренность познакомить вас с Кириллом. Это вполне правдоподобно выглядит. И, кстати, вот он, повод познакомиться с Лизой быстро. Такой план мне кажется даже лучше предыдущего». «Не знаю». Я попытался осмыслить предложение стажёрки. В принципе, есть зерно здравого смысла в её словах. Почему нет? Договорилась с коллегой, у которого проходит стажировку. Пообещала знакомство с владельцем более крупного агентства. Мало ли. Вдруг это — шанс на успешную карьеру. Сама приболела. Три раза Ха — ха-ха-ха. Но подвести человека не может. К тому же, пусть временного, но начальника. «Гелик, ты гений». Я поднялся с кресла и хлопнул сидевшую рядом на офисном стуле девчонку по плечу. «К тому же, в силу того, что появлюсь без тебя, Лизенька будет вынуждена посвятить свое время мне, дабы не расстраивать сестричку. Надеюсь, у вас с ней добрые, тёплые отношения?» «Да уж, теплее не бывает. Можно сказать, одна душа на двоих. Двойняшки же». «Вот и чудно! Но это по-прежнему не отменяет истории с подарком. Сама понимаешь». Теперь тем более я должен соответствовать. Нужно произвести на русалку неизгладимое впечатление». «Почему вы называете ее русалкой?» «Потому что она — русалка, манящая и притягательная своей красотой». «Слушайте». Евангелина подняла взгляд, а учитывая, что она сидела, то смотреть ей приходилось снизу вверх. «Вы судите по внешности, но если Лиза, например, абсолютная, полная, стопроцентная дура, не допускаете такой возможности?» «Сами знаете, когда девочка от природы красивая, она живет с этим осознанием с раннего детства. То есть изначально понимает, ей не придется напрягаться. красивым людям у окружающих всегда другое отношение. Особое. Вам ли не знать?» Последняя фраза Евангелины прозвучала почти как обвинение. «Гелик, ты считаешь меня красивым?» «Честно говоря, я и сам так считаю, но было интересно услышать мнение стажерки». «Я считаю вас очень привлекательным мужчиной. У вас потрясающее тело, обаятельная улыбка и взгляд. Он словно обволакивает. Когда вы смотрите, возникает ощущение, что затягивает болото. Знаете, вроде бы понимаешь. Все, не выбраться, а сделать ничего не можешь. — Ну, спасибо, конечно. Я усмехнулся. С болотом меня еще не сравнивали. — Не придирайтесь к словам, вы все прекрасно поняли. Ваш взгляд опасный для женщин. «Я обратила внимание, вы на каждую смотрите так, будто она единственная и неповторимая. Это сбивает с толку. Начинаешь верить». «Ну, не на каждую. Не преувеличивай». «Кроме меня, естественно. Во мне вы не видите ничего интересного». Стажерка произнесла эти слова, и я невольно ощутил легкую горечь. В голове появилась кромольная мысль, не увлеклась ли девчонка. Однако, учитывая, как вел себя с ней все это время, тут же подобную дурь выкинул прочь. Скорее всего, просто есть обида за мои мелкие насмешки и издевательства. Она, наверное, так оценивает ситуацию. «Гелик, ты слишком, похоже, депрессуешь из-за вчерашнего состояния. Возможно, для тебя это тайна, но есть понятие посталкогольного синдрома. Когда все кажется унылым дерьмом, особенно жизнь». Я снова похлопал стажерку по плечу. «Давай, хватит страдать. Нужно решить с подарком и уточнить нюансы встречи с твоей сестрой. Где, как, когда?» «Вы правы». Девчонка встала на ноги. «Просто состояние не очень, вот и потянуло на философию. Думаю, лучше всего, если заберете Лизу там же, где меня всегда. Не нужно светиться дома. Отец и вправду не приветствует это все. К сестре более лоялен, как говорила ранее». «Она красивая, за ней с детства увиваются кавалеры, но лучше пока так. Тем более вы вряд ли имеете серьезные планы». «Господи, только не говори сейчас, будто переживаешь за ее моральный облик». «Не скажу. Она взрослая девочка и разберется сама. Насчет подарка? Он имеется. Кирилл коллекционирует редкие китайские вазы. Я заказала достойный экспонат. Больше вы ничем его не удивите и не порадуете». «Только давайте, чтоб сестра не тащила ее с собой, отправлю доставкой на ваш адрес. Она, мягко говоря, не маленькая». «Хорошо, договорились. Ты только сильно плохо обо мне не говори, ок? Русалки имею в виду». Евангелина молча посмотрела, пожала плечами и вышла из кабинета. «Вот пойди пойми, что это значило».